Глава 34. Валерий Васильевич Арзамасцев. Пятница, 2 сентября 1983 года. К перрону подали электричку. В тамбуре вагона стоял часовой с автоматом. «Теперь нужно показать пропуск», — сказал Арзамасцев. Олег Кроев достал из кармана картонную книжечку и, развернув, предъявил солдату тот взглянул на фотографию, перевёл внимательный взгляд на Роева, затем опять на фотографию. Наконец сказал: "Проходите". "Сколько ехать до вашего подземелья?" спросил Роев, когда они вошли в вагоны сели. "20 минут. По времени пять станций метро". Вокруг расселись сотрудники комбината, те, кто работал в дневную смену. Было 7:40 утра. "Ровно в 8 будем в горе. Так вы называете подземный завод?" Это пошло от горняков, которые строили подземное сооружение. Они так говорили «на горе, в гору, в горе», — Арзамасцев добавил. Кстати, среди них было полно метростроевцев. Если так, я уже знаю, что меня ожидает. Электропоезд шел медленно, как говорят кланей, с каждому столбу. Миновав окраины города, перелесками вышел на полку, узкую горизонтальную полосу, которая с одной стороны ограничивалась горой, а с другой — свинцово-серыми водами Енисея. Еще мгновение, и за окном стало темно и шумно. Поезд въехал под землю. Мимо проносились тусклые огоньки. По стенам тоннеля тянулись нескончаемые связки кабелей. Через несколько минут прибыли к подземному перрону. Из открывшихся дверей повалил народ. Все уверенно направились в одном направлении — по людскому ходку, который был похож на переход между станциями, только длиннее. «Сюда!» — сказал Арзамасцев, свернул в ответвление коридора и, пройдя метров двадцать, остановился у железных ворот. «Вот ключ. Сами откройте». «Можете вы». Арзамасцев отомкнул и снял навесной замок, потом с трудом открыл одно полотно. «Для чего такие мощные створки?» — осведомился Роев. — Раньше здесь был склад взрывчатых веществ. Хранили всё для обура взрывных работ. амонит детонаторы. — Это серьёзно, — согласился Роев и первым шагнул в помещение. Они двинулись по широкому коридору, от которого расходились недлинные ответвления тупики. Не дожидаясь вопроса, Валерий Васильевич объяснил. — Это пожарные ниши и камеры ожидания взрывников. — На случай, если бабахнет. «Знаете, хранение взрывчатых веществ — дело опасное. Здесь много тонкостей, в том числе в конструкции склада. Идёмте, основное помещение для хранения вашего груза находится дальше». Роев быстрым шагом обошёл все помещения и вернулся к воротам. «Этот склад не годится». «Почему?» «Без объяснений». Арзамасцев развёл руками. «Но отсюда до перрона ближе всего. Будем искать что-то другое» невозмутимо сказал Роев. Валерий Васильевич снова развёл руками и посмотрел на часы. «Мне нужно зайти на складской участок, это недалеко. Вы со мной или здесь подождёте?» «Подожду. Буду на складе, там есть где присесть». «Вернусь минут через двадцать», — сказал Арзамасцев. «Заберу вас и отправимся смотреть другие помещения». «Жду». Роев неспеша двинулся к складу, а Валерий Васильевич вышел за дверь. Спустя полчаса Арзамасцев вернулся и прямиком направился в склад. Обошёл его, заглянул за все стеллажи. Роева нигде не было. Тогда он вернулся к воротам, вышел за пределы хранилища и огляделся. А когда вернулся в хранилище, вдруг обнаружил Роева. «Меня ищите?» «Вас», — сказал Арзамасцев. «Вы только что прошли мимо меня. Я был в камере ожидания взрывников». «Я не заметил». «Не мудрено. Очень быстро передвигаетесь». «Ну так что?» — Валерий Васильевич кивнул в сторону выхода. «Будем искать новое помещение?» «Нет». «Почему?» «Без объяснений», — ответил ему Роев.